Глава 22. Гребрид закричал и проснулся в холодном поту в своей постели. Казалось, в его ноздрях застрял этот мерзкий запах, похожий на аромат гниющего мяса и разложившийся падали. Я был там при родах. Инспектор намеренно произнес эти слова громко и отчетливо, чтобы дать понять самому себе, что он больше не спит и действительно находится в себе дом. Однако в этом крике не было особого смысла, потому что у Зора открылся знакомый интерьер его квартиры. Вот его одежда висит на спинке ствол, вот пульт дистанционного управления лежит на полу рядом с телевизором, а вот окно, за которым же было светло. Но в голову это закрывалась бредовая мысль, что существо из его не исчезло вместе со состом, но материализовалось где-то в глубине его квартиры. «Выходи, новорожденный, попробуй сожрать своего акушера», Крикнул как можно громче. Но, как он и думал, клейстерный младенец не выполз из-под кровати на своих когтистых лапах, не примчался к нему из соседей комнаты и даже не вывался прямо из потолка. Ибо никогда еще не было такого случая, чтобы, проснувшись, человек притащил бы в реальный мир обедателей своих снов. Встав с кровати, инспектор сразу же направился в ванную. Глядя на свое сонное лицо, грабы-то захотелось побыть. Недолго, думая, он намылил щеки и взял битву в руки. Однако, как только инспектор поднес в лезвие кожи, он тоже почувствовал острую боль. Положив битву на место, он вымыл лицо и, наблюдая, как из раны на щеке стойка струйка, с неравистью ответит, что, видимо, ему придется и дальше смущать своих коллег этой щеки. Как он умудрился так поездить? Неужели у него совсем сдали нервы после кошмара, раз у него так сильно дрожали руки? Он вышел из ванной на кухню и вдруг вспомнил, что у него дома нет ни кошки еды. Идти на работу голодным было не невоятно. Тогда граблет решил пока не идти в свой полицейский участок, а забежать в небольшое заведение, которое располагалось в подвале дома, кто находился на другой стороне улицы. Обычно местные жители заходили туда для того, чтобы прокинуть стаканчик чего-нибудь хмельного и втянуться в группу таких же посетителей, чтобы размахивая руками начать дрыгаться под безвкусную музыку, которая ливась из другого говорителя подвешена потолку. Но все же справедливости ради это заведение славилось не только танцами и выпивкой, там можно было перекусить небольшим кристом чего-нибудь вкусного и более-менее клоидного. По крайней мере, это стало отдал заведение плохо, что известно самому Габыту, ибо он не был уверен, что кто-то еще всерьез спустился бы поступить в этот баг за каким-нибудь горячим сэнвичем небольшой большой Одеваясь перед выходом на улицу, инспектор продолжал думать о том гротескном существе из своего кошмара. Вспомнив о том, как крестельный младенец почувствовал человека, пьянив охочую стойку, Гребриц пришел к выводу, что с высокой долей вероятности ты был детеныш какого-то хищника. По-видимому, охотничий инстинкт этого вида был настолько развит, что фактически, как только не появляясь из трубы материи, эти существа сразу начинали внюхивать своих потенциальных жертв. Единственное, что было ясно, так это то, как они должны были двигаться. то как быстрый истинный младенец напал на инспектора был счастливым с течением обстоятельств, ибо жертва находилась очень близко к месторождению существа, и это расстояние может было легко преодолеть прыжком. Но как же оно охотилось во взрослой форме? хотя габит был слаб в биологии, это не мешало ему посчитать, что хищнику невыгодно существовать без сильных задних конечностей, потому что необходимо же каким-то образом развивать скорость, дабы догнать убегающую добычу. По всей видимости, единственным выходом для этого на была возможность попасть в каких-нибудь сирдебальных ученых, которые, обезведев его на никтвиме, установили бы ему механический протез задних ног. Гробот нарисовал этот образ в своей голове. Да, подумал, такому созданию было бы достойно выйти из-под кисти Ганса Гидера. К тому времени, когда Гробот уже оделся и вышел на улицу, он наконец закончил обдумывать свою, по сути, бессмысленную идею о существе, которому досужилось увидеть в своем кошмарном сне. Этим утром солнце ярко светило в небе, на котором не было ни облачка. Было еще не жарко, но инспектор с удовольствием спустился по ступенькам, ведущим в бар. Ему хотелось как можно скорее оказаться там в подвале с кондиционером, который, к слову, работал там на гораздо более разумном уни мощности, чем в том продуктовом магазине, где инспектор столкнулся с воишкой. Как только Габрет перед порог, в уши ему сразу же ударили громкие звуки фортепиано, под аккомпанемент которого жизнерадостный баретон молодого певца с каким-то небывалым упорством распевал о том, что есть нечто большее, чем просто вечеринка. Инспектор подумал, что владелец заведения, по-видимому, не поддавался веяниям моды, коль ставил для своих гостей песню, которую уже исполнилось 8 лет. Грабайт вспомнил о том, как, когда он впервые перелетел в Америку самолетом, в то время он был голодным и худым студентом, ему повезло слушать музыку этих ребят, которые играл в аэропорту. Тогда он не придал этому особого значения, хотя и смог запомнить интонацию, с которой невидимый для его глаз певец что-то пел под аккомпанемент какофонии синтезаторов. Зато теперь, будучи инспектором полиции, Габарет стал оказаться, что в текстах песен этой группы скрыто какое-то послание. А в странном сочетании звуков, из которых складывались их мелодия, заключалась весь смысл их коллективного творчества. За клубами-сталами, стоявшими в этом подвальном помещении, никого не было. Это было понятно потому что большинство людей приходили сюда под конец дня, чтобы потусоваться под музыку с затуманенными хмелем глазами, а вовсе не ради того, чтобы перекусить пить чего инспектору и хотелось сейчас. У Габыток этого тем временем уже приближался к фиолетовым огням баевной стойки в голове помелькнула мысль, что довольно забавно, что владелец включил такую оптимистичную музыку по совершенно пустому зал. С длинными ногами инспектору не нужно был вставить на цыпочки, чтобы сесть на высокий ноги табуэт. В прошлом, когда он был еще крикливым мальчишкой на уроках физкультуры построения инструктор часто в сутку хвалил его, говоря «Грдись, парень, ты самый первый в строю». Такое внимание кого скромного в остальном персоне смущало тогда маленького граба. И он к не отвечал на сутки подобного рода. Но те замечательные школьные годы давно прошли, и теперь никому из тех, с кем инспектору приходилось иметь дело, даже в голову не пришло бы сделать ему комплимент в честь его высокого роста. Это навело Гаву на грустные размышления о том, что Шукова еще не жизнь в обществе, и гораздо точнее было бы сравнить с теплицей, где прежде чем быть посеянными в губы почвы яли взрослой жизни, кошечные ростки будущих людей растут в крошечных горшочках. и согласно расписанию получают необходимую для них воду, дисциплину и свет знания. В детстве ГВ часто сживал того, чтобы система образования претерпела радикальную перестройку, дабы маленьким детям, и в первую очередь ему самому в то время, не приходилось бы сидеть в душном классе за пахтой, которая портит осанку, и под угол каких-то непонятных циферок заниматься бессмысленной тратой бумаги и чернил. Как только инспектор занял свое место за стойкой, бармен, который, казалось, все это время длимал, тут же встряхнулся и доставая стакан, спрашивая своего первого за этот посетителя, Чего желаете? Может быть, Браун Хорс? Он имел в виду местный сорт виски, который бодяжили в флотлавах Портмонда. Не, спасибо, лучше дайте мне этого пива, устало, пояснялся Горгольд. Минуточку, третью Убаман. сохраняя каменное выражение лица, мужчина отставил стаканы, поставив пит по пивную кушку, достал откуда-то из-под пивавка стеклянную бутылку, до с наполненную бледно-янтарной жидкостью. Наполнив кушку до коев, он с ловкостью фокусника поставил ему клоновую печь позади себя. Инспектор не сводил глаз с бармена, он был приятно очарован тем, как грациозно тут двигался, как ловко умудрялся обращаться со всеми этими хупкими бокалами, бутылками и прочими атрибутами этого заведения. — Вот ваш заказ, — сказал бармен, ставя слегка подогретую кушку на стойку перед посетителя. сделал глоток, и в ту же секунду приятное опьяняющее тепло разлилось в его вену. Стараясь осушать куску как можно медленнее, он начал с наслаждением поглощать его алкоголь. Сколько времени прошло с них мог, он последний раз заходил в этот бар, чтобы побавить с любимым напитком, но он не помнил это. Внезапно Грабайт вздрогнул. Увлекшись распитием подаритого пива, он совершенно не замечал, что происходило во кухне. «Простите!» – словно вынулся в на поверхность, и он спросил. «Не хотите много перекусить? Сегодня у нас пицца, время подходящее!» – услужливо подсказал Бармен. «Пицца!» – переспросил его Грабайт. Спект, оказался не понимал ни слова из речи смесенника «А, вы имеете в виду завтрак? до него наконец дошел? «Да, конечно, дайте мне кусочек». Баманки кивной отступил куда-то за стойку. Я Грабайт, глядя на почти пустую пивную кружку, вспомнил, с какими царями он ну, вообще с утра пораньше суда нос в вот и «Да, трапеза – это то, что сейчас нужно ему. Не ехать же ему через весь город с участок на пустой желудок». Ход его мысли был первым чьим-то осторожным прикосновением к плечу. Грабайт, который все еще не совсем держался в руках от голода, медленно повернулся к тому, кто его потревожил. Это был всего лишь официант. Инспектор оглядел его с ног другую недовольным взглядом. «Извините, мистер», – тихо сказал молодой человек. официально явно было немного не по себе от того, что ему пришлось побеспокоить этого мрачного высокого мужчину, кто почти надвигал выше него самого. «Ну чего вы там стоите?» – добродушно обратился инспектор, побалов в свое недовольство. Грабрит немедленно перестал свереть на парню, но продолжал слегка отжать страха. «Вы, вы инспектор Грабрит?» – шитин, спасибо, официант, «Мы знакомы?» – медленно поговорил Грабрит. Инспектор начал вспоминать, видел ли он раньше эту парня с большим носом и худыми щеками. Каждый раз, когда он приходил сюда, блюдо всегда подавал взрослый и худощавый мужчина. Грабрит перешел к выводу, что официант, кто стоял перед ним, вероятнее всего, мог быть сыном, который, должно быть, вышел сюда на работу, вместо сверлоса. «Не, мистер, просто один человек просит подойти, взял с телефону, Выдохнул парень, произнесся в последнее слово. Инспектор больше взгляд на стойку. Бармен там все еще не был. «Ладно, подождите минутку. Я заказал пиццу. Не могли бы вы попросить ее завернуть меня с собой?» Кикнул официанту, который же отходил к дальним стойкам. «Хорошо, я передам мистеру Андерсону». Без тени в области ответил парень, имею в виду бармен. Эх, растет смена, подумал инспектор, молодой официанте и, мысленно пожелав ему успехов, в крае направился к телефонной будке. Там было темно. Лампочка, висевшая на потолке, вообще не давала света. На да, владелец забыв включить новую лампочку за изгоевший, машинально подумал Гэбает, поднося телефонную трубку к уху. Он немного оглох от музыки, которая играл в главном зале, поэтому, когда он произнес по телефону Тюминтона «Инспектор Гребрит на проводе», он не сразу услышал тихий голос своего собеседника. «Кто вы, простите?» переспросил Гребрит. «Вас беспокоит ему, раздался из динамика успокаивающий старческий голос. Когда до Гребрита наконец дошло кем бы человек на конце провода, его сердце непроизвольно отозвалось на звук твой имени гулким стуком. «Простите меня, господин главный инспектор, здесь просто плохо слышно», – начал парнуться он. В этом телефонном разговоре Габбайт, возможно, впервые застал свою карьеру, сельский инспектор позволил себе солгать своему. своем заключалось заключалась в том, что на самом деле фонбудка из главного зала до подвального бара не доносилась ни звука. Гэлбайт позволил себе подобную вольность изговорить с господином по той поступечине, что ему хотелось оправдать свою собственную невнимательность, сославшись на ситуацию, кто якобы мешал ему. К счастью для него, господин Ван-Инспектор Эммл в данную минуту не волновало, в каких условиях сейчас находился его подчиненный. Он, не дослушав до конца жалкое оправдание Гэлбайта, обратился к нему со своей посьбой. Габайт, я хотел бы встретиться с вами наедине». Эти, казалось бы, безобидные словам, главного инспектора произвели на Гелбайта неожиданно впечатление. На мгновение он почувствовал боль в правом ухе, как будто барабанный пибом подткнули стеем очень тонкой игры, И в его глазах при этом потемнел. Принято, господин главный инспектор, ответил Гэлбайт, опираясь свободу рукой от стену телефонной будки. Когда мне. Я бы не откладывать встречу. У вас есть время? Я в вашем распоряжении, господин главный инспектор, сейчас только утро. Это хорошо, я не хочу откладывать это на завтра. Сможете? Да, конечно. Отлично. Вы знаете, где я живу? Габайто захотелось ответить, откуда мне это знать. Но он вовремя сдержался от этой нервности. На самом деле, с какой стати ему знать адрес главного инспектора? И если что-то пошло, почему бы не встретиться в полицейском управлении в его кабинете? К чему вся эта конспирация? Нет, но я инспектор был готов найти адрес главного инспектора среди бумаг в отделе полицейского участка, но собеседник не дал ему договорить. «У вас есть на чем писать?» «Подождите секунду!» Габбайт начал рыться в карманах. «Да, вот она, его маленькая записная книжка, которую он доставал в тех случаях, когда ему нужно было записать чей-нибудь домашний номер или адрес. Все готово? Диктуйте!» Зажав трубку между ухом и плечом, инспектор приезжал записную книжку к стене телефонной будки и достав ручку, приготовился записывать. «Итак, пишите, Роуа, 55», – начал Сэйму. «Это недалеко от Портманского государственного университета». «Значит, улица Голова 55 дом». Гробает, стараясь не вынуть и трубку, крупными буквами записал этот адрес в свою записанную книжку. Выводя последнюю цифру, он услышал, как Сэму спросил, «Вы можете приехать немедленно?» Инспектор, закрыв свою записную книжку, положив ее к вам пиджака, схватил трубку в ухе. «Да, господин главный инспектор, я постараюсь приехать как можно быстрее. А может быть, вам будет удобнее через 1-2 часа?» Казалось, будто удивился, слава собеседник. «Я могу сделать это в любую секунду». «Хорошо», говорит, «жду вас». Главное, забыл попрощаться. Господин главный инспектор, сэму, уже закончил разговор по весь Граб отвернуть фонтрубку на прежнее место и поправив галстук, вышли из телефонной будки. Переступив по рукам, легкое лёгкое покавание в глазах, ибо, поставив в темноте рейс изговора, несколько отвык от света. В зале бара все еще играла музыка. К агрессивному аккоду фортепиано присоединился странный индустриальный скрежет, как будто поезд останавливал свое движение на рейсах. Привыкая к дневному свету, Глобот и в столкнулся лицом к Иисусу с молодым официантом. Тот, увидев входящего в зал инспектора, остановился и легким кивком, указав на банный стойку, бордо доложил. Пицца готова, забирайте свой заказ. Спасибо вам, Глобот хотел батист к сан по имени. Меня зовут Лоуэнс. Лоуэнс Юкокс, весело сообщил ему парень. Благодарности тебе, Лоуэнс. Пиедай, привет отцу. А каково ваше теперь захотел знать Ведь меня просто о грэбуре, там, А сейчас всегда обслужил меня в этом заведении. Гэлбурит подошел к стойке. На ней лежала четвертинка толстой лепешки, которая была щедро намазана кетчупом. Всё это безобразие было завёнуто в пропотевший полиэтиленовый пакет. Приглядевшись повнимательнее, Габота смотрел черты сыр, запечённый при высокой температуре, под которым были спятаны два кусочка бекона. Не густо подумал инспектор, которому одного вида ты было статочно, чтобы начать кроить себе самого за то, что попался на рекламу Бармена, который явно пытался всущить свой клиент товар далеко не первого сорта. Сколько я вам за это должен? Гобот, не спешивший бать по обратился к скучающему Бармену. Тот взял в руки прайс и начал считать в уме. Инспектор заметил, как у того заметно вздулись вены на лбу. Наконец Бауман назовал покупателю сумму. «Боже мой!» – подумал Гэббель. «За один несчастный бокал пива, пусть подарит его, и кошечный кусочек пиццы мне нужно дать столько же денег, сколько обычно трачат на покупки покупке продуктового магазина». Не то, чтобы инспектор был особенно жадным и скупым. Не, инспектору просто было немного неудобно платить за еду, на поедание которого хоть пять минут. Такую же сумму, как за припасы, которых хватает ему на дня. Но ничего не поделаешь. Правила рынка – это закон, и как человек, работающий в полиции, Габриту, это было очень хорошо известно.